Глава 70. Вэри. Недалеко от дома стояла машина Брока. Завидев меня, он перестал делать вид, что курит, и резко выдохнул дым изо рта. «Ты получил мое сообщение», – уточнил я. Парень коротко кивнул. «Он в отеле?» «Нет». Крон проследил за ним. Этот уродец выбрался из окна и отправился к выезду из города. Там он кого-то ожидает. «Он точно не заметил наблюдения?» – спросил я скорее для порядка. Брок посмотрел на меня с укором, словно я сказал совершенную глупость. Я и сам осознал, что сморозил. Крона не мог заметить никто. Он умел видеть глазами других живых существ. Зачастую его шпионами становились птицы и некоторые звери, которые были достаточно открыты для его духа. Сам Крон при этом оставался вполне дееспособным, только самый внимательный, Тот, кто знал его достаточно хорошо, замечал, как парень становился чуточку отстраненным, немного рассеянным. Он отвечал на секунду позже обычного, двигался плавнее и порой замирал, словно задумавшись. В обычное же время Крон походил на ртуть, такой же подвижный и неуловимый, хотя я часто видел, что он не всегда остается только с нами, даже во время разговора или отдыха. «Ты хоть когда-то бываешь наедине с собой?» Спросил я в один из дней. «Я не помню такого». Ответил он с затаенной грустью. «Наверное, я стал зависим от желания быть не только в одном месте. Мне привычно видеть больше и...» «Быть везде?» — попытался понять его я. «Мне кажется, что однажды я найду повод оставаться в одном месте, а пока...» Я не посмел спрашивать его о подробностях. Решил, что это будет слишком личное, и мне не стоит совать нос в подобное. От друга веяло такой тоской, когда он забывал придать лицу нейтральное выражение. Иногда мне казалось, что Крон ищет что-то или кого-то глазами птиц. И мне хотелось, чтобы однажды он нашел свое, потому что парень с каждым днем становился все мрачнее. Значит, Крон вернулся, вырвал меня из размышлений брок когда мы уже сели в машину и тронулись с места. Ты считаешь, что разумно оставлять Тамилу одну?» «У нашего порога сторожевой тролль». «Ух!» – выдохнул парень. «Не позавидую тому, кто решит войти без ведома. А его нельзя обмануть, ведь падальщики умеют казаться иными». «У моего соседа есть одна удивительная способность. Он не поддается колдовству и увидит сквозь любую иллюзию. Моя бабушка одарила его этим». Это стоило ему дорого, целое состояние. Нет, я покачал головой. София не взяла с него даже одной монеты. Только обещание, что он будет защищать Тами и меня. Я думал, что со смертью бабушки это обещание потеряло смысл. Но сегодня понял, что старик сам решил не оставлять свой пост. Он любит ее, догадался друг. И уйдет за грань, когда мы будем в безопасности. Я понял это по его глазам. Знаешь, он часто бывал в нашем доме, играл с маленькой Тами и учил меня метать камешки в пруду, но никогда не оставался в доме на ночь. Только сидел на пороге своего дома и смотрел в окно гостиной. Сторожевой тролль не может жить в доме, который охраняет, таковы правила. И они их приняли, он и Софи. Твоя бабушка была мудрой ведьмой. Я сегодня нашел ее обращение ко мне. Решил поделиться я. Она написала его незадолго до смерти. В книге есть часть, которую может прочесть только Тами, и то, что могу увидеть только я. Хитро, присвистнул Брок. Не знаю, о чем она описала сестре, но мне она рассказала о падальщиках. Что-то важное. Мне стоит рассказать это всем. Мы собираемся на окраине, в паре километров от того места, где падальщик ждет своих. Я посмотрел на проносящиеся мимо огни вечерних улиц. Больше половины населения города были не людьми. Мы научились мирно сосуществовать и скрывать свое присутствие от человечества. Люди не замечали чародейства, не обращали внимания на странные волнения, атмосферы. Иногда фермеры подавали жалобы на дронов, чтобы никто не узнал о кругах на полях, которые возникали после перевоплощений. Мы выбирали особые места, чтобы перетечь Из человеческой оболочки в другую и постась. Мы собирались в клубы, открывали свои бары и учились не давить на тех, кто был слабее и нуждался в нашей защите. Самые сильные из нас поступали на службу в военные ведомства, а потом мы оставались верны не только стране, но и друг другу. Мы поможем тебе и Тами, подтвердил мои мысли Брок. Вы оба, наша семья. Спасибо, брат.